«Че она считала?» — спросил без ноги и двинулся от женщины всем корпусом, как будто ему наперед невыносим был ее ответ. «Камаши четырнадцать штук», — сказала Катюша, не разгибаясь. Под «Пододеяльников шесть, теперь чипцы рассчитываю». «Чипцы!» — закричал Макаренко. Задохся и сделал такой звук, как будто он рыдает. «Видно меня, Катерина, Бог сыскал, что я за всех ответить должен». Люди полотно целыми штуками носят, у людей все, как у людей, а у нас чепцы. И в самом деле по переулку пробежала женщина с распалившимся красивым лицом. Она держала охапку фесок в одной руке и штуку сукна в другой. Счастливым отчаянным голосом сзывала она потерявшихся детей. Шелковое платье и голубая кофта волочились за летящим ее телом, и она не слушала Макаренко, катившего за ней на кресле. Без ноги не поспевал за ней. Колеса его гремели, он изо всех сил вертел рычажки. «Мадамочка — Мадамочка! — оглушительно кричал он. — Где брали сорпинку, мадамочка? Но женщины с летящим платьем уже не было. Ей навстречу из-за угла выскочила вихлявая телега. Крестьянский парень стоял, стоймя в телеге. «Куда люди побегли?» — спросил парень и поднял красную вождю над клячами, прыгавшими в хамутах. «Люди все на Соборной!» — умоляюще сказал Макаренко. «Там все люди, душа человек! Чего наберешь, все мне тащи! Все покупаю!» Парень загнулся над передком. Хлестнул попегим клячем. Лошадки как телята прыгнули грязными своими крупами и пустились в скач. Желтый переулок снова остался желтый пустынен. Тогда без ноги перевел на меня погасшие глаза. Меня что ли, Бог сыскал? сказал он безжизненно. Я вам что ли, сын человеческий? и Макаренко протянул мне руку, запятнанную проказой. «Чего у тебя в торбе?» — сказал он и взял мешок с согревшей мое сердце. Толстой рукой коллега растормошил Турманов и вытащил на свет вишневую голубку. Запрокинув лапки, птица лежала у него на ладони. «Голуби!» — сказал Макаренко и, скрипя колесами, подъехал ко мне. «Голуби — Голуби! Повторил он и ударил меня по щеке. Он ударил меня отмаш, ладонью сжимавшей птицу. Катюшин ваточный зад повернулся в моих зрачках, и я упал на землю в новой шинели. — Семьи их не разорить надо, — сказала тогда Катюша и разогнулась над чепцами. — Семьи их не я не могу навидеть и мужчин их вонючих.